Встреча завершилась взаимными любезностями. Михайлов уверил гетмана, что без его совета никакие решения об украинских территориях приниматься не будут. Головин, получив подробный отчёт Дьяка, остался весьма доволен. Он написал Мазепе благодарственные письма, в которых высоко оценил его советы. После поражения под Нарвой Пётр, как известно, принимает активные меры для восстановления боеспособности армии, вводит немецкое платье для дворян и проводит ряд других реформ. Весной 1701 года Мазепа получает приказ выступить с казаками в Лифляндию. Подготавливая этот поход, Пётр в конце мая лично писал Августу, чтобы Мазепе был обеспечен свободный проход со всяким приятным вспомогательством. Вы юлий Пётр, находясь в Пятёрах, торопил гетмана с выступлением в речь посполитую. Свой поход против шведов готовил и Борис Петрович Шереметьев, находившийся в Новгороде. Он тоже писал Мазепе, чтобы тот поспешно выступал к Пскову. Иван Степанович с казаками успел прийти к реке Сож, когда получил новый царский указ, по которому он должен был вернуться и вместо себя направить пять полков во главе с наказанным Павлом Апостолом. Вызвано это было с одной стороны взрывоопасной обстановкой и серьезным недовольством в левобережье русскими и гетманом, а с другой — активизировавшимися действиями хана. Он не только подговаривал запорожцев, но и посылал своих посланцев к самому Мазепи, уговаривая отстать от Петра и жить с ним в союзе, как при Хмельницком. И хотя объективная ситуация требовала присутствия гетмана на Украине, Иван Степанович счёл себя обиженным. Он писал Головину, что возвращается с жалостью и стыдом, ибо отправился в поход с сердечной охотой и немалым моим коштом, стремясь показать себя верным подданным не на словах, не на бумаге, но самым делом. Поход тем не менее оказался успешным. В сражении при Эристферской мызе был разбит шведский генерал Шлипенбах был взят Юрьев Тарту казаки получили большую добычу Шереметев командовавший походом очень внимательно следил чтобы казаки остались довольны и охочи но далеко не все командиры российской армии придерживались такой политики снова начались ссоры и раздоры с русскими офицерами Полковники жаловались Мозепина о оскорблении несправедливости. К тому же, за время похода они понесли убытки в хозяйстве, которое никому было в их отсутствие вести. Многие казаки были побиты и потоплены, когда получали в Псковских сёлах сено, и виновные не были наказаны. Перед возвращением на Украину у них отобрали пушки, не объяснив никак причину этого. Особенно остро казаки реагировали на то, что у них отбирали добычу. Из покон веков война служила средством обогащения для реестровых, и теперь они были очень недовольны службой на фронтах Северной войны, а значит, недовольны гетманом. Мазепа так и писал Петру: "Эти возвратившиеся войсковые люди поднимают на ропот остававшихся в Малороссии". Все в один говор ропщут на меня, будто я за их право и вольности не стою. Заканчивался только второй год войны, а массовые выступления казаков приобретали весьма угрожающий характер. Войска были оставлены зимовать в Лифляндии, только гадецкий полк с Михаилом Буруховичем и лубинский с Дмитрием Ецхаветом были отпущены домой компанейцы и сердюки, как самые боеспособные, остались в Печёрской крепости. В январе 1702 года последние полки апостола вернулись на Украину, но многие рядовые казаки, не дождавшись этого, бежали и примкнули к шведам. Размах этого доселе невиданного явления был таков, что Пётр издал специальную увещевательную грамоту, в которой убеждал беглецов вернуться, обещая милость и щедрое жалование. Если же они не послушаются и не отстанут от шведов, царю грожал смертной казнью и проклятием. Мир с Турцией и тяжёлые не приносившие прибыли в отличие от Азовских походов в кампании Северной войны, Всё это привело к новому обострению отношений мазепы с запорожьем. Ещё в 1701 году, направляясь в поход под Псков, запорожцы шли так медленно и лениво, что по дороге ограбили жителей Украины и России вплоть до Смоленска, так и не добравшись до фронта боевых действий. Летом того же года группа запорожцев напала на греческих купцов, направляющихся из Царграда в Батурин. Султан потребовал от Мазепы, чтобы немедленно были возвращены товары. Для Москвы это было крайне неприятно. Не хватало добавить к шведской еще и турецкую войну. Петр направил к кашевому атаману Петру Сорочинскому толмача посольского приказа для расследования обстоятельств этого происшествия. Головин написал Мазепе, прося его совета, что делать с запорожцами. Иван Степанович прямых ответов давать не хотел. Имеешь ваша вельможность высокий разум, так можешь свободно без моего совета то рассудить, какого запорожце наказанию годны, отвечал он адмиралу. И значительно более искренне добавлял: "Я бы им давно притёр носы, и унял их от сумасбродного своевольства, если б не боялся привести их в последнее отчаяние и отогнать от милости монаршеской. Головин сердился, что Гетман отделывался комплиментами, но тот упорно не хотел брать на себя ответственность за решение, чтобы не подать на себя большого подозрения, будто я действую из приватной моей к запорожцам какой-нибудь злости. Как мы знаем, личный повод к нелюбви к запорожцам у Мазепы действительно был. В Москве решили действовать самостоятельно, и в начале 1702 года задержали запорожских посланцев во главе с Герасимом Крысой, которые приехали получать ежегодное жалование. В Запорожье направили указ вернуть награбленное добро, иначе задержанных казнят, а выплата жалования из казны будет прекращена. В ответ начался бунт. Запорожцы обратились за помощью к хану. Многие стали переходить на сторону шведов. Те, которые летом были направлены на фронты Северной войны, по указу Шереметева были срочно отосланы в Ладогу на строительство канала. К Мозепе приехал Курбатов для обсуждения дальнейших действий. Гетман советовал срочно прислать подкрепление в строящуюся по близости Запорожье крепость Каменный Затон на случай соединения с ханом, но считал невозможным разорить сечь. Во-первых, чтобы достать запорожцев, придётся идти на них большими силами, белгородских отрядов для этого не хватит. Во-вторых, запорожцы получат помощь от хана а в третьих, они могут выйти из сечи и удалиться на низовые Днепра или к Чёрному морю, откуда будут совершать ещё худшие разорения с благословения турок.